Глава двадцать Есть ли у тюленей уши? Руфь быстро успела найти общий язык с официантами и узнала от них, что, оказывается, книги бывшей библиотеки можно брать домой почитать. Более того, здесь это даже приветствуется. И теперь она возвращается к столику, все еще закутанное в пальто, с двумя томиками Агаты Кристи. — Почему вы не хотите снять пальто? — озабоченно спрашивает Малкольм. Ему-то снять пальто ничего не стоит, а Джо лишь минуту назад перестала дрожать, как осиновый лист. Одна из отважных молодых пловчих, вернувшись в раздевалку за вещами, сказала, что в следующий раз обязательно возьмет с собой бутыль с горячей водой. — Это просто фантастика! — сказала она. — Что именно? Плавать с этой бутылкой? — спросила Джо, и вся раздевалка покатилась от хохота. Так Джо, вновь выставив себя на посмешище, вспомнила о Эрике. «Нет!» — широко улыбнулась молодая женщина. «После того, как оденешься, засунь ее под лифчик. Творит чудеса». Джо сбрасывает пальто, а Малкольм наклоняется к ней, чтобы помочь. Женщина замечает, что под его рубашкой в серую полоску что-то блестит. Это большой бирюзовый медальон в виде солнца. Мужчина торопливо прячет его и поворачивается к Руфи. «Нет, я пока побуду в пальто. Благодарю вас, Малкольм», — отвечает викарий. «Симпатичный медальон», — вскинув брови, прибавляет она. Малкольм несколько секунд смотрит куда-то в пространство. «Наверное, мне следовало уговорить вас подождать до весны», — с тревогой в голосе говорит он, пропуская мимо ушей замечание о медальоне. Джо не отрывает взгляда от воротника его рубашки. Медальон теперь надежно спрятан, а потом быстро опускает глаза на его обувь. На нем все те же туфли от Лобба, но как только на дюйм приподнимается краешек его брюк, она замечает поразительно яркие оранжевые носки с узором из крупных ромашек. Руфь отбрасывает притворное раздражение. «Ерунда! Это был потрясающий опыт! Правда, Джо?» «Я думаю снова пойти туда на следующей неделе», отзывается Джо. «Даже так?» Руф, кажется, ей не верит. «Нет-нет, лично мне кажется, что подобные занятия могут вызывать зависимость. Малкольм, как часто ваша мать плавала в этих прудах?» «О, почти каждый день. Говорила, что даже когда чувствовала себя не очень, стоило только сходить окунуться, сразу все как рукой снимала. Хорошо плавала, даже когда ей было уже за восемьдесят». «А вы с ней когда-нибудь плавали?» — спрашивает Джо. «То есть, когда были разрешены смешанные купания?» «Нет, никогда», — коротко отвечает Малкольм и повторяет фразу, в свое время удивившую Джо. «Я? Человек не очень-то смелый». А носки-то надел довольно смелые для бывшего налогового аналитика. Нус, давайте заглянем в меню», — торопливо продолжает Малкольм. «И закажем нашим пловчихам чего-нибудь вкусненького». «Вы это заслужили! Я угощаю! Выбирайте все, что душа пожелает! Не сдерживайте самых смелых порывов!» Джо берет меню, склоняется над ним, но сквозь ресницы видит, что Руфь продолжает смотреть на Малкольма изучающим пытливым взглядом. «Ого! Привет, Джо!» Джо разворачивается и в нескольких шагах от себя видит Ланда вместе с миниатюрной темноволосой женщиной. Она держит за руку темноволосого мальчика, такого же ладного и опрятно одетого, как сам Ланда, что по мнению Джо довольно-таки удивительно для ребенка, которому, судя по всему, не больше шести лет. Это если не говорить о прическе. Его волосы выглядят так, будто он сам себя подстриг. Привет, Ланда! откликается она. Как дела? Прекрасно! не спеша отвечает он, а сам глаз не сводит с шапочки с помпоном, которую Джо так и не сняла. «Джо, познакомься, это моя жена, Саша. А это наш сын, Ферди. Саша, это Джо», — говорит он жене, и маленькая элегантная женщина с улыбкой протягивает ей руку. «Ну да, сам себя стрик, смеясь сообщает Ланда, заметив, куда устремлен взгляд Джо. «Там у него в волосах осталось довольно много клея. Он подумал, что это гель». Джо широко улыбается Ферди, который также смотрит на Джо. Похоже, на мальчика женщина не произвела абсолютно никакого впечатления. «А уши бывают у всех зверей?» — неожиданно спрашивает Джо, сын Ландо. Она слышит, как Малкольм раскатисто смеется. Джо смотрит на друга, ища у него поддержки, но он, хоть и сочувственно ей улыбается, тоже беспомощно пожимает плечами. «Не знаю, что и сказать. Нет, не знаю». Ферди все так же не сводит с нее пристального взгляда. «Э, «Может быть, нет у предполагает Джо. Ферди продолжает смотреть на нее. «А что скажете про пауков, червяков и крокодилов? Выходит, знаете, вы не так уж много, да?» — торжественно добавляет он. Саша и Ланда от неожиданности вздрагивают. «Ферди, так говорить со взрослыми неприлично!» — чуть не в один голос восклицают оба. Но сама Джо с ними согласна, ведь мальчик констатировал очевидное. Пользуясь возможностью, она представляет супругам своих спутников, причем про Руфь сообщает буквально пару слов. Новость о беглянке Викарии, возможно, устарела, но Джо не очень хочется раскрывать ее личность. И тут возле столика появляется еще кое-кто. «Ланда! Саша! Извините, что опоздал! Всем привет!» Он замечает Джо и улыбается ей. «О, привет! А ты что здесь делаешь?» Подняв глаза на Эрика-викинга, Джо сразу жалеет о том, что вовремя не сняла шапочку с помпоном. Она в двух словах рассказывает про заплыв и представляет ему своих друзей. «А это Эрик-оптик», — добавляет она. «А почему не викинг?» В полголоса явно разочарованно бормочет он. «Ах, так викинг вернулся!» — также в полголоса спрашивает Русь. «Как думаешь, Эрик...» «Моя прическа Ноко — Ноко?» — спрашивает Ферди, викинга, дергая его за руку. «Конечно!» — следует немедленный ответ. «Вот видите!» — говорит Ферди, глядя на родителей так, словно только что привел железнобетонный аргумент и выиграл спор. «А что такое Ноко?» — озадаченно спрашивает Джо. «А, это Ферди с Эриком придумали свой язык!» — смущенно вздыхает Ланда. «Думаю, Ноко означает «круто». Эрик тем временем поворачивается к высокой фигуре позади себя. «Так вы, значит, тот самый Малкольм, который пишет книгу про Хайгейтское кладбище?» Джо сидит ни жива, ни мертва. Ей совсем не хочется, чтобы Малкольм считал ее болтушкой, которой нельзя доверять секреты. «Я рассказывала Эрику про ваше исследование», — торопливо сообщает она, «но объяснила ему, что вы еще сами не знаете, о чем будет ваша книга». Малкольм слегка склоняет голову в ее сторону, как бы в знак понимания. «О, да! Это очень увлекательное занятие! А вы сами, Эрик, бывали когда-нибудь на этом кладбище?» Ответить Эрик не успевает. К ним подходят двое официантов. Собравшаяся возле столика небольшая толпа народу явно создает неудобства, и обе компании с извинением и обрывками фраз спешат разделиться. Один из официантов провожает Ланда, Сашу, Ферди и Эрика к столику в другом конце ресторана. Второй ставит на столик Джо воду, бутылку красного вина и начинает принимать заказы. «Итак, Джо», — говорит Руфь, протягивая руку к бокалу с вином, «Расскажите-ка нам про этого Эрика-викинга». Не в силах сдержать смех, Джо опускает голову на руки. «Честное слово, не знаю, с чего начать», «Да и вообще не уверена в том, что тут есть что рассказывать», — произносит она наконец. Малкольм начинает разливать всем воду. «Думаю, Джоанна, вы могли бы рассказать преподобной Руфи кое-что про Джеймса. Так сказать, для начала, если, конечно, вы не против». «Для начала? Какого начала?» — думает Джо, но не возражает и послушно посвящает Руф в основные перипетии своих отношений с Джеймсом а также в свои проблемы, какими бы сложными они ни были, в отношениях с Люси. Ответа на свое последнее письмо, в котором Джо писала про рождественские пожелания, она до сих пор не получила, что крайне ее огорчает, вплоть до легкой паники. Итак, все трое наслаждаются выбранными ими блюдами, запивая их уже вторым бокалом вина». Рассказ Джо занял довольно много времени, тем более, что Руф с Малкольмом задавали много вопросов, особенно про Джеймса, и в конце концов сошлись на том, что этот человек мизинца не стоит нашей Джоанны, а Джо заметила, что чем больше она говорила про Джеймса, тем убедительнее ей казалось мнение о нем обоих друзей. Она уже ощущала растущее раздражение по отношению к нему, а заодно и злость на себя за то, что так долго мирилась со своим положением и безо всякой борьбы махнула рукой на друзей и на многое в жизни, что прежде очень любила. Впрочем, до борьбы дела и не дошло бы. Джеймс совсем измотал ее, приводя свои бесконечные доводы, доказывающие, почему он прав, а Джо нет. «Благоразумный мужчина». А если это ее не убеждало, Джеймс начинал дуться, и такое могло продолжаться не один день. «Ну а теперь перейдем к вашему викингу», — облегченно вздохнув, говорит Руфь. «Никакой он не мой викинг», — парирует Джо, и тут же смеется, насколько нелепо это звучит. «Мне кажется, вы ему очень нравитесь», — решительно объявляет Руфь, и Малкольм присоединяется к ее мнению. Я знаю, что она нравится этому молодому человеку. Я внимательно наблюдал за ним. Он все время смотрел в вашу сторону. Я уверен, что мы с вами, преподобная Руфь, этому молодому человеку были совершенно неинтересны. Усмехается Малкольм. Щеки Джо так и пылают. Должно быть от выпитого вина или от тепла в помещении после холодной воды водоема. Но он встречается с Клэр, возражает она а сама борется с искушением спросить. «Вы в самом деле считаете, что я ему нравлюсь?» Но не делает этого, а продолжает рассказывать про девушку с карамельно ирисковыми волосами и про то, как Эрик лично спрашивал у нее, не имеет ли Джо что-нибудь против. «Потому что они вроде как встречаются», — поясняет она. руф негромко хмыкает. «Может быть», — говорит она, — «вы делаете слишком поспешный вывод?» «Я несколько раз видела их вместе», — стоит на своем Джо, — У нее просто нет другого объяснения для его слов. И, наверное, это к лучшему. Зная, что Эрик встречается с другой, она ограждает себя от неизбежного. Джо может сидеть здесь со своими друзьями самых разных возрастов, но ей все равно трудно убедить себя в том, если уж на то пошло, что возраст не имеет никакого значения. Жизненный опыт с Джеймсом показал ей, что еще как имеет. «Боже мой!» — вдруг замечает Руфь. «А какие у него татуировки? Он похож на нордического бога!» «Локи», — провозглашает Малкольм, — «настоящий Локи с бирмингемским акцентом!» Руф безучастно смотрит на него. «Локи — это такой скандинавский бог, весьма озорной и лукавый», — объясняет Малкольм. «Ну да, как в фильмах про супергероев», — соглашается Джо, — и думает, что прилагательное «лукавый» очень даже подходит к Эрику. «Еще Локи умел превращаться в животных», — добавляет Малкольм. И тут начинается. Руф и Малкольм вновь принимаются играть в словесный пинг-понг над тарелками с пастой. Малкольм в быка! Руф, «Нет-нет, бык слишком злой и неповоротливый». Удар. Малкольм... «Тогда в крупную собаку, типа сенбернара бернара Руфь. Слишком слюнявый. Эрик Викинг больше похож на волка. Удар. Малкольм. Волк? Волк? Для волка он слишком добродушный. И тут в турнир встревает сама Джо. Глядя на него, я всегда думала, что он похож на маржа. Ни Руфь, ни Малкольм с ней не соглашаются» но ведь, с другой стороны, они никогда не слышали его лающего смеха. И на этой точке веселая дискуссия прекращается. К ним возвращается официант, чтобы забрать грязные тарелки и принять заказ на десерт. Пока они ждут десерт, Руф переводит свое внимание на проблему Люси. «Каково было Люси в обществе Джеймса?» «Трудно сказать. Я всегда думала, что Люси прекрасно держит себя в руках. Но теперь... А как она вела себя с другими бойфрендами?» Нормально, если не считать лени еще в школе, который потом оказался варишкой А Санджеву Джеймс нравился? Не очень, но он всегда старался не подавать виду. А каково это было, когда Люси переехала в Амстердам? Хорошо, потому что расстояние не имело такого большого значения, как я опасалась. Но мне не хватало всяких мелочей. Например, встреч с подругой за чашечкой кофе. Как она считает? Почему Люси так на нее рассердилась? «Люси сильно расстроилась, что Джеймс меня так обидел, но теперь я думаю, что она злится и на меня тоже». «Почему?» «Может быть, когда она вернулась домой в Англию, я была ей не самым лучшим другом, и еще мне кажется, что ее очень беспокоила перспектива того, что я вернусь к Джеймсу». «А вы бы вернулись?» Джо улыбается Малкольму. «Только не теперь. Возможно, он был хорошим любовником, но моим другом он не был никогда». «Что вы чувствуете в отношении ребенка Люси?» «Я за них счастлива». Здесь Руф делает паузу и ждет, что Джо скажет дальше, но та молчит. «Когда ей рожать?» «В начале февраля». «Вы должны, — решительно говорит ей Руфь, — в ближайшие же выходные съездить домой, а за магазином присмотрим мы с Малкольмом». В следующее мгновение по лицу Руфи пробегает тень тревоги. И Джо задумывается, почему у викария порой так резко меняется настроение. «Полагаю, вы правы», — задумчиво отвечает ей Джо. «Мне действительно надо съездить домой». И одновременно с этим она задает самой себе вопрос. «А где теперь ее настоящий дом?» «Она была так уверена, что дом ее там, на севере, но теперь у нее появился магазин и друзья». Пока они едят карамельный пудинг, Джо ловит себя на том, что она нет-нет, да и взглянет в другой конец ресторана. Судя по языку тела и смеху, Ланда с Эриком явно предаются своему любимому занятию. Подразнивают друг друга. Она вспоминает, как обедала с ними в этом же ресторане, как они то потрунивали один над другим, то расхваливали на все лады. В некотором смысле это очень похоже на словесный пинг-понг, в который так нравится играть Руфи с Малкольмом. Вот Эрик привлекает Ферди к себе, сажает мальчика на колени, и они, прижавшись друг к другу головами, раскачиваются и тычут пальцами в Ланда. Джо опасается, как бы клей с головы парнишки не попал в волосы Эрика и не знает, смеяться ей или плакать. «Так, сейчас самое время. Откладывать на потом нельзя», — вдруг объявляет Руфь. Джо испуганно на нее смотрит, ничего не понимая, «Я думаю, вам следует немедленно отправить сообщение Люси о том, что на выходные вы едете домой». Руфь переводит взгляд на Эрика Викинга, и Джо кажется, что таким отвлекающим маневром Викарий как бы хочет ей помочь. Джо достает мобильник и начинает набирать текст. И пока не передумала, быстренько отправляет его. Почти сразу же после того, как сообщение было отослано, мобильник пищит. Джо с надеждой смотрит на экран, а потом, потрясенная, горестно поднимает глаза на Руфь и Малкольма. «Ну и что?» Наклонившись вперед, спрашивают оба. Джо разворачивает мобильник экраном к ним, и они видят на нем всего два слова. «Не надо!» «Ох, моя дорогая!» говорит Малкольм, протягивая руку. «Что ж?» начинает была Руфь, но тут же впервые утрачивает дар речи. Телефон пищит снова, и Джо опять смотрит на экран. И на этот раз, облегченно вздыхая, поднимает к своим друзьям сияющее лицо. Она разворачивает телефон экраном в их сторону, и они читают. «Прости, начала писать и случайно отправила. Не надо приезжать в эти выходные. Я на этой неделе сама приеду повидаться. Санджев сделал мне сюрприз и заказал билет». Напишу позже. Сейчас я на занятиях для будущих мам. У одной из беременных только что отошли воды. Санджев говорит, если оно все так и происходит, придется покупать лодку. Целую. Л.